Мы принесли нашего командира, воеводу Бронибора, раненого. — Ты тоже ранен? А ну, покажи руку. — О, богиня, ты же и зайдешь кровью, парень! Яре глядел на нее, а Иоля вдруг усомнилась в том, что он ее видит. — Идет бой, — сказал юноша, слегка постукивая зубами. — Надо стоять стеной сомкнув ряды. «Легко раненые должны носить в лазарет. Раненых тяжело. Приказ! Покажи, говорю, руку!» Яре коротко взвыл. Зубы принялись отбивать дикая стаката. И Оля поморщилась. «Ого-го! Скверно это выглядит!» «Ох, Яре-Яре! Вот увидишь!»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 и бросил на землю скальпель. «Черт! Курва! Почему? Зачем все так? Кому это нужно?» Никто ему не ответил. «Кто это был?» «Воевода Бронибор», — Бронибар, еле слышно пояснил Яре, глядя вперед пустыми глазами. «Наш командир!» «Мы стояли твердо в строю. Приказ!»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 пыли и прахи на Бренских полях. А на движении империи на север был положен окончательный крест. Убитыми и взятыми в плен империя потеряла людей 44 и тысячи. Полег цвет рыцарства, элитная кавалерия. Полегли и попали в плен и неволю, либо без вести пропали. Воители таких величин, как Менно Койгорн,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 «Надобно на напомнить, что заместо того, чтобы почить на лаврах и разрываться от гордости, а такой же почести и наград ждать, Ян Наталис, почитай без передыху, двинулся на юг. Отряды конников под командой Адама Панграта и Джулия Батымарка разбили две дивизии Третьей армии, кои шли с запоздалой помощью Менно Коегоорну. Наталис разгромил их так, что дальше некуда». При известии о сём, оставшаяся часть группы армии «Центр» срам на тылы показала и за Яругу в поспешности ретировалась. А по елику Фальтест и Наталис на пятки им наступали. Потеряли имперские все свои обозы и все свои штурмовые машины, коими намеревались в неизбывной гордыне своей, в Изиму, Горебелен и на Виград добыть. И как олавина лавина с гор чаще, все сильнее снегом обрастающая и через это возрастающая, такой бренна все более суровые приносила Нильфгарду последствия. Трудные времена пришли для армии Верден под командованием Девета, коей моряки со Скеллиге и король Этайн из Пидариса великие в партизанской войне неудобства чинили. Когда же Давид о Бренне доведался, когда весть до него дошла, что форсированным маршем движется на него король Фальтест с Анатолисом, то тоже приказал он поворот трубить. И в панике за реку в Цинтру сбежал, трупами путь своего бегствия усеявши, ибо при вести о Нильфгаардских поражениях восстание в Вердене вновь возгорелось. Токмо в Настрого, Розроги и Будроги, не взятых Нильфами крепостях, могучие остались гарнизоны, откуда не лишь после мира с почестью и штандартами вышли. Вайдирни же весть обрень к тому привела, что враждебные дружка дружке короли Демавент и Хенцельт один другому правые руки подали и совместно супротив Нильфгаарда выступили. Группа армии Восток, что под командой герцога Ардаля-Айбдаги к долине Пантара направлялась, не сумела воспротивиться партизанам королевы Мэвы, кои тылы нильфгаардские жестоко рвали. Демовент и Хенсельд загнали Ардаля Айбдаги под самый под Альдерберг.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 а тело не распознали и в общей погребли могиле. Другие толкуют, мол, живым ушел. Но императорского убоявшегося гневу в Нильфгаард не вернулся, но сокрылся в Бракелоне посреди Дриад, и там пустынником стал, бороду до самой земли отпустил. И посередь Дриад же от огорчений и забот приставился.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 разгромное поле сообща навещающих. «Дедушка Яре! Дедушка Яре!» Яре поднял голову, поправил сползающие с потевшего носа очки. «Дедушка Яре! Бабушка Люсьена велела сказать, что хватит на сегодня штаны просиживать, да напрасные каракули разводить. И что ужин на столе?» Яре тщательно сложил исписанные листки и заткнул пробкой чернильницу.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 Лягушки квакали, цикады пеликали среди верб над золотым прудом. Шани и Оля хохотали сквозь слезы. «Интересно!» — повторил мило Вандербек, «Низушок, полевой хирург, больше известный под именем Русти». «Интересно, кто победил?» «Русти».